Глава девятая. Ваха. «Я тебе то сестра, то жена, то младший брат», — бурчала я. «Может, ты уже определишься?» «Сегодня тебе лучше побыть братом». «А завтра кем? Дедушкой?» Демир хмыкнул, видно, развеселился. Да только я веселье совсем не разделяла. Сегодня он заставил меня надеть его одежду, спрятать волосы под тонкую облегающую шапочку и даже отобрал украшение с изображением гликерии, которое сам же и подарил. Демир сказал, что раз меня уже однажды приняли за парня, то если нарядиться специально, никто и не отличит. Конечно, в итоге я не выглядела как мужчина, но и на девушку не походила. Как раз за подростка выдать можно. В таком маскараде мы, точнее одна я, Демир был в своей обычной одежде. «Шли по улицам Ваха. Когда я окончательно поправилась, мы покинули деревню и отправились в путь на верблюдах. Они больше не плевались и вообще оказались очень милыми, поэтому путешествие вышло приятным. Уже на следующий день мы приехали в Ваха, и Демир первым делом подал заявку на бои, которые проводились по выходным. Для участия ему нужно было придумать прозвище, так как все сражаются инкогнито, скрывая лица за полумасками». Демир назвался Степным Волком, потому что так его звали во время службы в Кумларе, а придумать что-то новое ему не хватило ни времени, ни желания. Бой начинался в четыре часа вечера. Мы полдня придумывали план и бегали по рынку в поисках подходящей полумаски в виде волка. Демир нарядил меня своим младшим братом, потому что я должна была сделать ставку на его победу, но так, чтобы никто не догадался, будто мы в сговоре. Потом, когда дело будет сделано, и я заберу выигрыш, этот младший брат перестанет существовать, и мы сможем спокойно провести время в Ваха, не выдавая ни личность Демира, ни мою собственную. Ваха оказался очень крупным городом. Он вполне составил бы конкуренцию Китабхану или Ардону. Мощные крепостные стены, проверяющие всех приезжих стража, многочисленные трехэтажные дома, ровные чистые улицы, большие площади и парки. Город находился в пустыне, но повсюду росли пальмы и пушистые кустарники, между домов текли реки, через которые были перекинуты деревянные и каменные мосты. Хоть я никогда не видела оазисов, я сразу поняла, что это он и есть. Только в нем выросло целое государство. Ваха называли городом праздником, и развлечения тут можно было найти на любой вкус. Да и выглядел он соответствующе. Всюду гирлянды, бумажные фонарики, лавки со сладостями и фигурными леденцами. Где-то играли уличные музыканты, а прохожие танцевали и радостно аплодировали. Народ тут был улыбчивый и даже счастливый. Удивительно, что во время войны могло существовать подобное место. И я даже не знала, с чем это связано. Наверное, князь Альтаир — человек позитивный и жизнерадостный. «Разделимся тут. Встретимся после боя», — сказал Демир, когда мы остановились между домами, за которыми начиналась площадь с установленной на ней ареной. «К чему такая скрытность, неясно. Ему все равно сначала надо идти в помещение для бойцов, где он переоденется и нацепит маску. Поэтому сейчас никто и не поймет, что мы в сговоре». «Осторожность не повредит», — подметила Юйор в моей голове. «Ты уверен в том, что делаешь?» Я с сомнением повернулась к Демиру. «Да», — твердо ответил он. «Ты правда считаешь, что стоит поставить наши деньги?» «Думаешь, я не выиграю?» Немного оскорбился Демир. «Просто вдруг у нас возникнут проблемы, из-за которых придется снова в спешке убегать». «Не волнуйся, не будет у нас никаких проблем». «Ты же не станешь использовать способности?» «Нет, я не дурак. После того, как в Маркеане увидели, на что я способен, мне вообще стоит держаться тише воды ниже травы». «Но ты не думай, способности Тауаши не единственное, что у меня есть. Я и без них прекрасно справлюсь, не сомневайся во мне». «Дело не в этом. Просто у нас с тобой никогда ничего не идет как надо». — Все будет хорошо, принцесса. Главное, ты не нарывайся на неприятности. — И опять эта принцесса! Я не принцесса, а великий хан, чтоб его! Демир ушел. Я провожала взглядом его по-воински прямую спину, и меня не покидало ощущение, что без проблем нам сегодня не обойтись. Заработать деньги на боях — до такого мог додуматься только он. С другой стороны, что нам еще оставалось делать? В этой жизни он умел лишь сражаться, ну а я, как полагается нормальной принцессе, не умела ничего. Выждав какое-то время, я отправилась к арене. Тут уже собралась толпа разномастного народа, и все с предвкушением ждали начала представления. Что мне было известно об этих боях? Во-первых, никто не знает бойцов. Все они сражаются под прозвищами и полумасках, которые скрывают верхнюю часть лица. Во-вторых, сражаются настоящим оружием, но, по крайней мере, не до смерти. Проигравшим считается тот, кто упал и не смог подняться, или каким-то образом вылетел за пределы арены. Это успокаивало, хотя и не означало, что участники останутся в целости и сохранности. Больше я ничего не знала. Я отправилась к специально установленному навесу, где люди делали ставки. Двое внушительного вида мужчин забирали деньги и выдавали бумажки тем, кто решил попытать удачу и приумножить свои богатства. В случае победы выбранного бойца деньги возвращались в двойном размере. Если же он проигрывал, то обратно ничего не отдавали. Поставить можно только на одного бойца, кроме главного чемпиона, потому что считается, что он по определению выигрывает. Я не стала изучать сегодняшних кандидатов, ведь меня никто, кроме Демира, не интересовал. Скрипя сердце, я протянула все наши последние деньги мужику под навесом и сказала. «Ставлю на степного волка!» При этом я старалась, чтобы голос походил на мальчишеский, но вышло какое-то кудахтанье. «Что поделаешь, у подростков в этом возрасте как раз ломается голос». Мужчина, не глядя на меня, забрал деньги, черкнул что-то на листке и слепо протянул его мне. Если Демир выиграет, ему заплатят как победителю, а мне выдадут выигрыш по этому билету. В общей сумме у нас получится в три или даже четыре раза больше того, что мы поставили. Спрятав билет за пазухой, я решила отправиться дальше, но мужчина схватил меня за запястье и поставил печать на внешней стороне ладони. Я с умным видом кивнула ему и, подальше отойдя от стола, рассмотрела печать. Два скрещенных меча, символ состязаний. Наверное, так они отслеживают, чтобы люди не хитрили и не делали ставки на нескольких бойцов. Пожав плечами, я подошла к доске объявлений, где висело расписание. Всего должно состояться семь боев. Первым сражался как раз Демир, потому что был новичком, а новичков пускали вперед для разогрева публики. Дальше шли победители прошлых боев. Тот, кто выигрывает, может продолжить сражение, переходя на следующий этап, пока не дойдет до главного чемпиона, на которого нельзя делать ставки. За день боец может сразиться только раз, а значит, до следующего этапа ему придется ждать целую неделю. До битвы с чемпионом тут вообще можно потерять несколько месяцев. Но мы не собирались задерживаться тут надолго, и главный чемпион нас нисколько не интересовал. Лишь бы получить денежки и дело с концом. Я глянула, кого Демиру поставили в противники. Им оказался некий медведь. И я надеялась, что это тоже новичок, которого Демир с легкостью одолеет. Интересное, однако, у них прозвища, Сплошь из животного мира. Очевидно, фантазии здесь не только Демир не блещет. Как он там сейчас? Волнуется ли хоть немного? Хотя, насколько я его знаю, вряд ли. наверное, считает себя непобедимым. Так оно, конечно, и есть, но отчего меня не покидает навязчивое чувство тревоги? «Друзья, рады приветствовать вас на еженедельных состязаниях», провозгласил судья, выйдя в центр арены. «Правила просты». «Всего шесть этапов. Победивший боец проходит на следующий. И тот, кто продержится до седьмого, сможет бросить вызов нашему чемпиону и посостязаться с ним за пояс ваха». Он еще что-то вещал, вертясь вокруг своей оси, чтобы донести слова до зрителей, окруживших арену. Но его реплики просто растворялись в воздухе. Я его все равно не слушала, потому что протискивалось горение как можно ближе. «Пропустите, пожалуйста!» — бормотала я. «Я просто низкий!» Когда мне удалось выбраться на первую линию под недовольное ворчание людей, на сцену выскочил стражник и шепнул что-то судье на ухо. «Сегодня у нас неожиданные перемены в расписании боев!» провозгласил тот, когда стражник спрыгнул с арены. «Новичок, степной волк, бросит вызов нашему чемпиону, Орлу! Это будет интересное зрелище!» Я изумленно замерла. «Это не тот ли непобедимый чемпион? Почему он сражается с новичком, если для этого нужно пройти шесть этапов?» «Орлу?» — раздался шепоток в толпе. «Сразу с чемпионом?» — вторили другие. «Такого еще никогда не было!» Я недоуменно огляделась, вслушиваясь в замечания окружающих. «Похоже, это и впрямь события из ряда вон. Вот и проблемы». Предчувствие меня не подвело. Демир поднялся на арену. Я бы не узнала его, если бы не знала, что это он. В металлической полумаске, смутно напоминающей волчью морду, самое похожее, что мы отыскали на рынке, и в сером Дегеле, отороченном белым мехом, он выглядел незнакомцем. С противоположной стороны поднялся его противник. Орел. Очень высокий, не слишком крупный, но широкий в плечах. с длинными светлорусыми волосами. Из-под маски с птичьим клювом торчал острый подбородок и сжатые в тонкую линию губы, уголки которых опускались вниз. Он явно был недоволен или испытывал к Деймиру какую-то личную неприязнь. Кто вообще распорядился о смене в расписании? Не сам ли этот чемпион? Мой друг смотрел на него с подозрением. Видимо, он сам не понимал, что происходит в этих проклятых состязаниях. «Деремся насмерть!» — сходу заявил Орел. Мне показалось, я ослышалась. По толпе пробежался взволнованный ропот, словно эхом повторяющий его слова. А значит, услышала я верно. «Это против правил!» — слабо заметил судья, успевший юркнуть на свое место у подножия арены. «Деремся насмерть!» Настойчиво повторил «Орел», и судья потупился, будто не решаясь больше возражать. «Я была так возмущена, что захлебнулась воздухом. Неужели судья не станет препятствовать? Этот «Орел», будь он хоть сто раз чемпионом, не может так просто поменять правила!» «А вы не знаете, почему судья слушается этого человека?» – сдавленно спросила я у стоящего рядом мужчины. — Говорят, что Орел — учредитель этих состязаний, поэтому он может делать что угодно, — объяснил тот. — А кто он? — Неизвестно, но обычно он так не поступает. — Все ясно. Орел узнал Демира, наверное, из-за прозвища, и вышел сюда, чтобы убить его. — И почему же столько людей мечтают прикончить Демира? Хороший ведь человек! Чего им всем от него надо? Демир молча стоял, никак не отзываясь на заявление противника. Выглядел он отрешенно, видно, пытался вспомнить, кому умудрился насолить ваха. Тогда уже не так радостно промямлил судья. «Начинаем бой!» Кто-то ударил в гонг, и Демир, опомнившись, взял на изготовку меч. Орел сразу бросился на него, крутя оружием, но Демир блокировал все его удары, не прилагая особых усилий. Я не сомневалась в его боевых умениях, не зря ведь выбрала своим учителем. Но вот насчет сдержанности возникали вопросы. В случае серьезной угрозы он однозначно использует силы Тауаша, и тогда Ваха тоже узнают, что на свете есть человек, который способен управлять металлом. Эх, Орел, вряд ли ты был бы таким смелым, если бы знал, что мой друг может убить тебя, лишь взглянув на твой меч. Однако Демир сражался честно, хотя наверняка понимал, что это уже не просто состязание, а вопрос жизни и смерти. Так или иначе, кто-то из них сегодня умрет, и мой друг этим кем-то точно не будет. Когда они в очередной раз скрестили мечи, то столкнулись нос к носу, и орел из-под лобья посмотрел на Демира. «Узнаешь меня?» Эти слова услышали только те, кто стоял в первых рядах, и толпа снова зашелестела, передавая реплику тем, кто стоял позади. «А должен?» — невозмутимо произнес Демир. Либо он не узнал противника, либо не хотел, чтобы тот понял обратное. Орел снова атаковал, и в его движениях сквозила досада. Похоже, ему очень хотелось, чтобы Демир знал, за что его пытаются убить. Их мечи громко лязгали при столкновении, а подолы одежд с шуршанием взмывали при каждом повороте. Демир не спешил побеждать, то ли изматывал противника, то ли хотел узнать что-то еще. Но Орел больше ничего не говорил. Он быстро и отточенно наносил удары и вскоре даже зацепил Демира, оцарапав ему ногу. От волнения я неосознанно дернулась вперед, положив руки на стенку арены. Демир кинул на меня предостерегающий взгляд, правильно поняв, что я хочу запрыгнуть к нему и прекратить этот беспредел. Сжав кулаки, я отошла от края. Сейчас от меня ничего не зависело. Либо Дамир выиграет в честном бою, и мы заберем свои деньги, либо использует способности, и нам придется в спешке бежать из города. Наше переглядывание не укрылось от орла. Он заинтересованно посмотрел на меня и задумчиво прищурился. Не успела я моргнуть глазом, как левой рукой он вытащил из-за пояса кинжал и метнул в мою сторону. Я увидела только клинок, стремительно летящий ко мне, и услышала удивленный возглас толпы. Осознать происходящее я не успела, а что-либо сделать тем более. Я словно окаменела, превратившись в бесполезную статую. Но час смерти для меня не пробил. Клинок резко изменил траекторию. Его сбил другой кинжал и пригвоздил к деревянному полу арены, пробив насквозь. Это был один из парных кинжалов Демира. Не знаю, использовал ли он при этом способности, но вышло аккуратно, быстро и точно. «В который раз он спасает мою шкуру?» «Никогда не забуду, чем я ему обязана». Убедившись, что я жива, Демир яростно махнул мечом, и если бы Орел вовремя не среагировал и не уклонился от удара, то остался бы без головы. «У тебя вопросы ко мне или к зрителям?» — прорычал Демир. Выходка противника настолько его разозлила, что он явно был на грани того, чтобы использовать способности. «Зрителям или шпионам?» переспросил Орел и снова бросился в атаку. Дрался он размашисто и неистово, но Демира теперь тоже подпитывала злость, поэтому он быстро нашел способ прекратить это представление. Блокировав один из ударов Орла, он ступней согнул его голень. Нога Орла хрустнула, и он опустился на колено. Демир оттолкнул его, и когда Орел свалился на спину, приставил меч ему к носу. «Ты проиграл! Деремся насмерть!» Сдавленно прохрипел орел. «Не убьешь меня сейчас, я найду способ убить тебя потом». «Прикончи его, ну же!» — кровожадно подумала я. «Не знаю, кто ты, но я здесь только ради денег». Демир развернулся и отбросил меч в сторону. Я раскрыла от удивления рот. «Почему Демир не убил орла? Почему остался безоружным, да еще и повернулся к нему спиной?» Когда-то он также пощадил брата, а тот снова попытался его убить. Сейчас все могло повториться. Я нервно шагнула вперед, не сводя с орла взгляда, и даже не заметила, как Демир оказался у края арены и выдернул из пола кинжал. Наши взгляды пересеклись. А затем он, не задерживаясь, невозмутимо спустился вниз и растворился в толпе. Лишь когда он ушел, мне стало спокойнее. Орел на него больше не нападет. Впрочем, он и не собирался, только с досадой вздохнул, сел и позволил подбежавшим к нему людям увести себя с арены. Когда они оба исчезли, я решила, что все закончилось, и на ватных ногах побрела к навесу для ставок, снова расталкивая людей и нарываясь на ругательство. «Мой боец победил!» Я дрожащей рукой протянула свой билет. «Вижу», — коротко ответил мужик. Он сверился с бумажкой и отсчитал монеты. Я постаралась их пересчитать, но мысли после пережитого спутались. Не пытаясь больше утруждаться математикой, я сунула деньги в мешочек и отправилась искать Демира. Здание, в котором ожидали своего выхода бойцы, находилось в нескольких шагах от арены. Демир дожидался на крыльце, но, завидев меня издали, нырнул за угол. Я воровато огляделась по сторонам, проверив, не следят ли за мной, и повернула следом. Демир остановился за грудой каких-то ящиков, и я сразу налетела на него с объятиями. Он удивленно выдохнул, но потом обхватил меня одной рукой, а второй погладил по голове. «Страшно было?» — спросил он с усмешкой в голосе. «Дурак!» — я отпрянула от него, смутившись своего проявления эмоций. «А тебе не было?» «Было. Я за тебя очень испугался. Рада, что сегодня не умерла. Спасибо». Не за что. А еще я забрала деньги. Умница. Когда ты заберешь свои? После того, как все сражения закончатся. Ладно, протянула я, ощущая непреодолимое желание поскорее убраться из этого города. Ты ранен? Я глянула на его ногу. На светлой ткани остался кровавый развод, который Демира нисколько не беспокоил. «Ты же знаешь, что такая ерунда быстро заживает!» Он снисходительно улыбнулся, как будто говорил с дурочкой. «Почему он тебя ненавидит? Ты знаешь его?» «Орла?» «Нет, но, ну, очевидно, он знает меня, а это плохо». «Почему ты его не убил?» «Мне это не нужно». «А проблемы тебе нужны?» «Шамай!» Димир посмотрел на меня так, будто видел впервые. По твоей логике, нет человека, нет проблемы? Нет, так это не решается. К тому же, если он меня ненавидит, значит, есть за что. Почему он должен умирать, если виноват я? Но что ты сделал? Еще не знаю. Орел — учредитель этих состязаний, а значит, он богат и влиятелен. Решила поделиться я. Может, эти сведения ему помогут. Ты бывал раньше в Ваха? Нет, но... Деймир задумался, и мне показалось, что у него блеснула догадка. «Не знаю, все это странно. Подожди у задней двери, пока я переоденусь». Деймир отправился обратно к крыльцу, а я обогнула здание, быстро нашла вторую дверь и стала его дожидаться. Через несколько минут он вышел без маски и одетый в мраморного цвета дегел. За спиной у него болталась сумка с вещами. «Хочешь посмотреть бои или поесть сладости?» Буднично поинтересовался Демир. «Сладости?» «Я тоже. Пора тебе снова стать сестрой». Он стянул с моей головы шапочку. «Интересно, почему не женой?» Пробормотала я, разглаживая распущенные волосы руками. «Как хочешь». Я забрала у Демира шапку и затолкала ее за пазуху, и мы, прячась между домов, ушли подальше от арены. Лавки со сладостями тут были на каждом шагу, причем в каждой продавалось разное. Халва, нуга, пастила, мармелад, леденцы и даже нечто, напоминающее кусок ваты на палочке. «Хочу ту вату», — заявила я. «Я тебе куплю, только давай сюда мои деньги». «Они наши», — возразила я. «Нет, вообще-то мои. А может, они лучше будут моими, чтобы ты не купил опять каких-нибудь верблюдов? По-твоему, это была бессмысленная покупка?» «Ладно, генерал, гони мои деньги, держи». Сдалась я и сунула Демиру мешочек. Вообще-то он прав. Это его деньги, а у меня не кроша за душой. Но мне уж очень хотелось его подразнить. Я так не говорил. Нахмурился Демир. Давай мне вату. Что за девчонка? Он закатил глаза и отправился к лавке, где набрал чуть ли не мешок сладостей. Зачем так много? Нам же до Баефана денег не хватит. Взмолилась я. «Держи!» — Демир протянул мне вату на палочке, видно, отвлекая внимание. Оказалось, называлась она вовсе не ватой, а пашмаком. Сладость походила на комок хлопка или клубок ниток, изготавливалась из сахара, кукурузного сиропа и муки. Сначала мне показалось, что это были настоящие нитки, но они были такими сладкими, что сводила челюсть. Демир тоже купил себе такую. Мы сели на крыльце какого-то дома и стали пробовать все подряд. «Сейчас бы попить», – протянула я, когда сладости встали поперек горла. Демир порылся в сумке и вытащил бурдюк. «Могу предложить только архи». «Ну нет, как хочешь». И сам приложился к напитку, да так, словно воду пил. «Не напивайся!» Я схватилась за бурдюк, чтобы его отобрать. «Давай лучше сходим в чайную». «Давай, у нас еще полно времени». Мы завернули оставшиеся сладости и отправились искать чайную. Таковые оказались тут на каждом шагу. Мы выбрали самую интересную, где на многочисленных полках громоздились чайники разных форм и размеров и заказали жасминовый чай. Он был очень приятным на вкус. Я оценила напиток, но Демир после архи уже ничего не мог оценить и незаметно от окружающих подлил себе ее прямо в пиалу. — Ты что? — удивилась я. Ничего. Невозмутимо ответил он. «Откуда у тебя полный бурдюк архи? Она бесконечная, что ли?» «Я купил ее у шамана в той деревне». «И часто ты пьешь?» «Только по праздникам». «Но сегодня же нет праздника». «Как? Мы выиграли кучу денег. Надо отпраздновать». «Понятно. Значит, часто», заключила я. Мы просидели в чайной пару часов, и Демир все время подливал себе еще архи. Мне показалось, что он уже сильно пьян, но когда мы вышли на улицу, глаза у него были ясные, и держался он, как обычно. «На тебя не действуют яды», — задумалась я вслух. «А алкоголь?» «Заметила, значит. действует так же, как и яды, то есть недолго». Пока мы шли обратно к арене, я размышляла об этом. Похоже, за силы Тауаша приходится чем-то расплачиваться. И ладно, если неспособность опьянеть — единственная цена. но что то мне подсказывало что не единственное состязания уже закончились от былого сборища не осталось и следа и арена выглядела непривычно пустой я достала шапочку и натянула ее на голову кто сказал что ты пойдешь со мной спросил демир наблюдая как я прячу волосы я не растерялась я никто не должен понять что мы в сговоре да уже все равно шамай Протянул он. «Я не останусь снаружи одна. Вдруг меня кто-то похитит. Если помнишь, Орел понял, что мы пришли сюда вместе, значит, мне безопаснее будет с тобой». Демир задумался над моими словами и согласился. «Хорошо. Тогда не отходи от меня». Он вытащил маску и спрятал лицо, после чего мы прошли в домик для бойцов. Демир повел меня по коридору в дальнюю небольшую комнатку. Там за столом сидел седоусый мужчина и пересчитывал вырученные деньги, расставляя их башенками. Рядом сидели те двое мужчин, которые принимали ставки и устало попивали вино. Я заволновалась, что меня могут узнать, и спряталась Демиру за спину. Он глянул на меня через плечо и внезапно скинул свою сумку прямо мне в руки. Я хотела возмутиться, какого духа он отдал мне свое шматье, но потом осознала, что это для отвода глаз. Сумка была огромная и скрывала меня чуть ли не до подбородка. С ней я походила на слугу, а слуги мало кого интересуют. Демир подошел к столику. Я же осталась переминаться у входа. На меня никто не обратил внимания. «Я пришел забрать свои деньги», — сказал Демир и выложил на стол какой-то листок. Седоусый поднял на него взгляд, но выплачивать выигрыш не спешил. «Как так вышло, что ты побил нашего лучшего бойца?» «Значит, не такой он и лучший». «Можем предложить тебе сделку. Победишь во втором этапе и проиграешь в третьем. Получишь вдвое больше». «Интересно. Если Демир победит во втором этапе, то в третьем на него сделают много ставок. Но не тут-то было, он проиграет, и все эти денежки утекут к этому типу». Вот как, оказывается, проходят эти состязания. «Нет», — коротко ответил Демир. «Тогда сейчас ты ничего не получишь», — седоусы безразлично кивнул мужикам. Те отставили стаканы и вышли из-за стола. Я сильнее обхватила сумку, понимая, что это очередные проблемы. «Да сколько можно?» — выдохнул Демир. Не успели мужики приблизиться, чтобы вышвырнуть его вон, как Демир резко пнул ближайший стул одному из них под ноги, и тот споткнулся, едва не кувыркнувшись и не сломав себе шею. Второго он перехватил, когда тот уже занес кулак для удара и ногой запустил его в поднимающегося первого. Не знаю, на что они, пьяные да еще против того, кто победил их главного чемпиона, надеялись, но у них ничего не вышло. Седаусый скрючился за столом, оторвавшись от счета. Демир подобрался к нему и схватил за ворот, отчего башенки из монет со звоном раскатились по столешнице. «Ладно, забирай деньги», — просипел тот. «Здесь все, что у меня есть. Мне нужен только выигрыш». Демир взял лишь то, что полагалось за победу, не больше и не меньше. «Уходим отсюда», — бросил он мне. Только я решила, что все закончилось, как за дверями послышался шум множества шагов. — Далеко все равно не уйдете, — сказал седоусый, поправляя одежду. Я тревожно посмотрела на Демира, и он, схватив меня за локоть, быстро оттащил к себе за спину. В этот миг дверь распахнулась, и комнату заполнили вооруженные стражники с каким-то человеком во главе. — Мы в ловушке. — Князь, как вы и просили, мы тут пошумели, — заявил седоусый мошенник. — Попрошу наших кумларских гостей задержаться. Остальные вон отсюда. распорядился тот. Щитовод и его пьяные помощники мигом протиснулись между стражниками и выскочили за дверь. Стражники, очевидно, не считались остальными, поэтому замерли позади своего предводителя. «Князь Ваха!» Он был одет в темно-фиолетовый кафтан, расшитый серебряными узорами. Осанка прямая, плечи широкие, взгляд сверху вниз. Длинные светлорусые волосы частью были заплетены в тонкие косы, а частью струились по плечам и спине. Выражение его лица казалось суровым, а золотистые глаза — холодными и бездушными. — Да уж, князь Альтаир вовсе не выглядел позитивным и жизнерадостным человеком. — Это ты, — выдохнул Демир. — Теперь-то ты меня узнал? — сурово спросил князь. Учредитель состязаний, богатый и влиятельный человек, который запросто может убить кого-нибудь на арене, прекрасно зная, что ему ничего за это не будет. Все казалось очень просто. Орел – это князь Альтаир. Вляпываться в неприятности должно быть талант. Деймир снял маску и откинул ее в сторону, ведь скрываться уже было бессмысленно. Мы не знакомы», — сказал мой друг. Он не спрашивал, а утверждал. Нет, но даже так ты умудрился испортить мою жизнь. Нам не нужны неприятности. Нам они тоже были не нужны. Он победил в честном бою, — вмешалась я. Неужели князь не умеет проигрывать? Молчи, мальчишка, — бросил князь, а потом метнул взгляд в Демира. Надеюсь, ты понимаешь, за что я хочу тебя убить. Что ты сделал, Демир, что? Хотелось мне спросить, но я промолчала, чувствуя себя лишней. — Что бы там ни произошло, вряд ли в этом есть моя вина. — А чья же еще? — рявкнул Альтаир. — Дипломатия, дипломатия, ты сможешь, Демир, дипломатия! — молилась я про себя. — Убийство князя Ваха нам точно будет не кстати. — Я надеялся, что тебя убили при осаде Кале, — продолжил князь. «Но, видно, духи мне помогают, и они предоставили мне шанс собственноручно отомстить тебе за Элс». «Вы сами поддерживали пустынных разбойников», — возмутился Демир. «Мы поддерживали автономность Элса. Этот город никогда вам не принадлежал». «Все дело в реванше? В этом уже нет смысла. Элс теперь принадлежит Алтан-Газару». «Дело не в городе. Смерть принца Кумлара за смерть княжича Ваха — справедливая цена». Ситуация прояснялась. Когда Кумлар хотел включить Элс в свой состав, Ваха заключил союз с пустынными кочевниками и отправил отряд, чтобы помочь городу вернуть независимость. Командовал отрядом княжич Ваха, вероятно, брат Альтаира. Из-за его гибель князь винил Демира, как командира вражеского войска. — Можешь убить меня, но мой младший брат тут ни при чем, — внезапно сказал Демир. У тебя больше нет ни братьев, ни сестер. Кто этот парень? Названный брат. Мой ученик, который не имеет ко всему этому никакого отношения. Раз ученик, то я его не трону. Твоей смерти будет достаточно. Поклянись, что не тронешь мальчика. Потребовал Демир. Я держу свое слово. Поклянись, а иначе я не сдамся без боя и заберу с собой жизни всех твоих людей. Клянусь духом своего младшего брата Эльмана. — серьезно ответил князь. — Хорошо. Князь вытащил меч и подошел к Демиру, а я в ужасе схватила своего друга за рукав. Конечно же, он будет сопротивляться. Война — это война. Там гибнут люди, и никто в этом не виноват. Никто не виноват, что они оказались по разные стороны. Но я знала, что Демир уже все решил, а если он решил, то уже не отступит. Он устало мне улыбнулся, оттолкнул в сторону и сказал... Так нужно. И закрыл глаза, готовясь в очередной раз умереть. Альтаир полоснул лезвием ему по горлу, и Демир замертво упал передо мной. Меня словно оглушили, а сердце в груди болезненно сжалось. Как же мне это не нравилось! Хотя Демир был бессмертным, это не означало, что каждый раз, умирая, он не испытывал боль. Еще бы, лезвием по шее! Я даже не представляла, каково это. — Раз твой учитель принял смерть, я тебя не трону, — сказал князь, не меняясь в лице. — Но лучше тебе покинуть, Ваха, потому что если мы снова пересечемся, то я убью и тебя. Он убрал меч в ножны, развернулся, шурша одеждами, и вышел. Стражники, молча наблюдавшие за расправой, последовали за ним. Я опустилась рядом с Демиром и, уложив его голову себе на колени, стала поглаживать по щеке. — Как же мне его жаль. Почему Деймира никто не любит? Он не заслуживает той ненависти, которую обрушивает на него каждый встречный. Обладая огромной силой, он ни разу не навредил невинному. Даже перед тем, как убить ту жуткую старуху из деревни, уточнил, многим ли людям она сломала жизни. А что до войны? Так случается. Кто-то умирает, кого-то убивают. Ничего личного, это только политика. И если Альтаир решил отправить брата в сражение, он должен был понимать, что тот может не вернуться. Не знаю, сколько мы просидели в тишине, нарушаемой лишь моим шумным дыханием на грани всхлипа, но Демир долго не просыпался. Как и тогда, во дворце Китапхана у меня появилась мысль, что если он не очнется? «Дурак!» — бормотала я, не в силах сдержать слез, так мне было за него обидно. Это несправедливо. Если ты сейчас же не проснешься, то я не знаю. Договорить я не успела, потому что Демир, будто услышав мои слова, медленно открыл глаза. — Глупая принцесса, ты же не ревешь? — прохрипел он. — Почему ты так просто сдался? — Чтобы мы смогли спокойно уйти из города. — Ты правда убил его брата? — Не знаю. Там был отряд из Ваха, но я не помню лиц тех, кого убивал. К счастью. Тогда зачем ты принял смерть? Так ты только подтвердил свою вину. Ну и пусть. Можно сказать, доброе дело сделал. Подарил человеку успокоение. И при этом наши деньги не потерял. А теперь давай уйдем отсюда, пока никто ничего не понял.